Эпилог. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогой Акс! Поздравляем тебя! Из любой точки в провинции Ом можно было без труда расслышать праздничный хор, исполняющий веселую песню в честь дня рождения одного из главных героев Дамнома. О, что за радостный летний день! С момента возвращения наших маленьких динозавров на родину прошло почти два года. Все, наконец, стало на свои места. Ученые Си не просчитались и остановили климатическую катастрофу. Дамнум был в полном порядке, ни одного напоминания о минувшей беде. Вновь расцвели благоухающие поля и раскинулись на многие мили вечно леса, Повсюду мелькали порхающие бабочки и носились маленькие ящерки. С недавнего времени началась новая веха и в технологическом развитии планеты динозавров. Ученые Си, доставившие Себастьяна и Акса домой, принесли с собой новые знания и открытия. Дамнум вновь расцвел, научные прорывы случались все чаще, а народ сплотился еще больше. И, конечно, все были безмерно благодарны за это нашим маленьким героям, поставившим свои жизни на кон в борьбе за родную планету. Праздник подходил к концу, и наши герои, Акс и Себастьян, сидели на лавочке рядом с лесным домишком старейшины Олли, ожидая, когда тот вернется со своим сюрпризом. Друзья наслаждались лесным воздухом, тягучим и сладким, как свежий мед. Гости уже разошлись по домам, поэтому вокруг было тихо и очень спокойно. Олли показался из-за двери. В лапах он держал небольшую коробочку. «Вот и пришло время отдать тебе это, мой дорогой друг!» Старейшина протянул Аксу подарок. «Это от твоего отца! Тебе ведь сегодня восемь, не забыл?» Старик подмигнул ребятам и вновь скрылся в хижине, чтобы не мешать им. Акс с замиранием сердца открыл коробку. В ней лежало письмо. Вот оно, то самое, что должно ответить на все его вопросы. Себастьян тоже чувствовал волнение, так что даже слегка подтолкнул друга за локоть, чтобы тот открывал быстрее. Наконец, велоцираптор открыл конверт и достал оттуда лист бумаги, сложенный пополам. Он развернул его и, пробежав глазами по строчкам письма, В недоумении протянул лист Себастьяну. Тот прочитал слух Мой дорогой сын, малыш Акс, надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь и простишь меня. Я вынужден сделать то, что с вероятностью около 70% развяжет войну, первую космическую войну. А делаю я это для того, чтобы вернуть твою маму. Если у меня ничего не получится, я исчезну. Но если у меня все же выйдет, то мы снова будем все вместе. Надеюсь, мне никто не помешает. Постскриптум. Люблю, твой папа. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.